«Она не достанет до неба», — сказал Демиурк мазукт «Не достанет», — согласился Демиурк Шамбамбукли. Внизу под ними люди деловито таскали камни и складывали из них башни. «Будешь вмешиваться?» — спросил мазукт «Пока нет», — ответил Шамбамбукли. «Я думаю». «Ну, думай, думай». Мазукта подкинул на ладони увесистый метеорит, но бросать вниз не стал, а отложил в сторонку. — Вызов — это, конечно, хорошо, — произнес он после недолгого молчания. — Вызов — это благородно. Но, с другой стороны, кто есть ты, а кто они? Несерьезно даже. Совершенно разные весовые категории. — Но это все-таки вызов, — сказал Шамбамбукли. — Да, — согласился мазук-то. Будешь отвечать? — Не знаю, — пробормотал Шамбамбукли. — Надо бы, конечно... А можно и проигнорировать, — предложил мазукта то Все равно ведь до неба не достанут, сколько бы там ни пыжились, слабо им. Это верно. Представляешь, достроят они свою башню до конца, а тут такой облом. И до неба не достали, и ты их всерьез не воспринял. По-моему, это был бы наилучший ответ. Чтобы знали свое место и впредь не выпендривались. Угу. Шумбамбукли задумчиво почесал подбородок Да, если люди получат такой плевок в лицо Это их сильно остудит Станут смирными, послушными Дисциплинированными, подхватил Мазукто И получится, как с термитами, закончил Шумбамбукли Нет, не пойдет Мазукто подобрал метеорит и услужливо протянул другу «Значит, воспользуешься?» «Может быть, потом» «Ну, как знаешь», — пожал плечами Мазукта -то. «Только ты давай, решай поскорее, им всего два этажа осталось» «А да, до неба еще далеко», — пробормотал Шамбамбукли «Не достанут» «Ни почем», — подтвердил Мазукта Шамбамбукли вздохнул и опустил небо по небу